Вечером того дня, когда он прибыл в Париж, он прислал ко мне адъютанта, чтобы осведомиться, когда бы он мог меня видеть. Я ответил, что жду его, и он известил, что будет на другой день в одиннадцать часов утра. Я сообщил об этом госпоже Сталь, которая появилась в моей гостиной в десять часов. Там находилось также несколько других лиц, которых привело любопытство». Доложили о прибытии генерала, я пошел к нему навстречу. Проходя по гостиной, я представил ему госпожу Сталь, на которую он не обратил особого внимания. Он заметил только Бугенвилля и сказал ему несколько любезных слов. Страница 152. На первый взгляд его внешность показалась мне привлекательной. Двадцать выигранных сражений так идут к молодости, к прекрасному взору, к бледности, к несколько утомленному лицу. Мы вошли в мою рабочую комнату. Эта первая беседа была преисполнена с его стороны доверия. Он говорил с большой благосклонностью о моем назначении в Министерство внешних сношений и настаивал на удовольствие, которое он получал от переписки с человеком, «Живущим во Франции, и притом иного рода, чем члены директории. Он сказал мне без особых переходов, «Вы ведь племянник римского архиепископа, который находится при Людовике XVIII?» Я заметил, что он не сказал тогда при графе Лильском. И он добавил, «У меня тоже есть дядя архидиакон на Корсике, он воспитал меня». Вы знаете, архидиакон на Курсике то же самое, что епископ во Франции. Мы скоро вернулись в гостиную, которая наполнилась народом, и он громко сказал, «Граждане, меня трогает внимание, которое вы оказываете мне. Я сделал все, что мог для войны и для мира. Директория должна уметь воспользоваться этим для счастья и процветания республики». Затем мы отправились вместе к членам директории. Нерешительность и соперничество внутри директории затруднили положение Бонапарта в первые недели его пребывания в Париже. Я дал праздник в честь его побед в Италии и удачно заключенного им мира. Я не пренебрег ничем, чтобы придать ему блеск и дать ему широкую огласку, а это было не совсем легко вследствие необходимости прикрывать Чрезмерную простоту жен членов директории, занимавших, естественно, первое место. Залы, в которых собрались, были украшены со всевозможной роскошью. Все меня поздравляли с успехом. «Это должно было влететь вам в копеечку, гражданин-министр», сказала мне госпожа Мерлен, жена члена директории. «Пустяки, мадам», — ответил я ей в тон. Масса других словечек, которые были почти все достоверны, наполнила на другой день Париж. Директория замышляла в то время экспедицию в Ирландию. Командование предназначалось сначала Гошу, между тем умершему. Тогда его решили передать генералу Бонапарту, которому это не улыбалось ни в каком отношении. Это предприятие, независимо от того, удалось бы оно или потерпело неудачу, должно было неизбежно быть непродолжительным, и по возвращении он не замедлил бы очутиться в том самом положении, которого хотел избегнуть. А армии, которую он повел бы в Ирландию, он не смог бы располагать в собственных видах, и, наконец, Ирландия не такая страна, где бы он мог, надеяться прочно укрепиться. Страница 153. Он не думал также об укреплении в Египте, ни вообще в какой-либо стране, которую он покорил бы, стоя во главе французской армии. Он еще не обольщал себя надеждой, что эта армия согласится побеждать только для него и позволит ему принять корону или возложит ее на его голову. Он тем меньше обольщал себя этой надеждой, что войска, у которых он пользовался наибольшим авторитетом и которые он поэтому тем больше желал увести с собой, только что совершили под его командованием итальянские походы, он сам заботился о поддержке и возбуждении в них республиканского фанатизма. От них требовалось только, чтобы они помогли ему явиться восточным христианам и в частности грекам в роли освободителя, готового разбить их оковы, а в остальном он полагался на многочисленность, энергию и благодарность самих греков и, главное, на непредвидимые случайности. Подобные надежды, если бы он обнаружил их, не содействовали бы успеху его переговоров с директорией, поэтому он старался казаться озабоченным только интересами Франции. Он указывал, что Египет – это колония, стоящая одна всех потерянных Францией владений и пункт, откуда можно нанести серьезные удары английскому могуществу в Индии. Между тем пылкость его воображения и природная многоречивость увлекли его за пределы осторожности. Он говорил иногда о возвращении в Европу через Константинополь, который не лежит по прямой дороге в Индию. Не требовалось большой проницательности, чтобы догадаться, что явившись в Константинополь победителем, он не сохранит трона Селиму и не заменит атаманскую империю единой и неделимой республикой. Но директории казалось столь полезным избавиться от человека, внушавшего ей подозрений, которого она не была в состоянии удержать в желательных ей границах, что она уступила, наконец, настоянием Бонапарта, отдала приказ о походе в Египет, дала ему командование и подготовила таким образом события, которые она так хотела предупредить. Я должен напомнить здесь в общих чертах позицию Европы в отношении Франции в момент отбытия Бонапарта. Императрица российская Екатерина высказалась первая с решительностью против французской революции, но в политике она ограничивалась оглаской своих мнений в депешах, которые она приказывала своим посланникам показывать при дворах. Я видел большое их число у принца Насаузского. Она стерегалась участия в войне, которая и без ее вмешательства должна была иметь неизбежным следствием ослабление ее соседей, и, следовательно, усиление ее относительного влияния. Страница 154. Не опасаясь проникновения в свое государство французских принципов и гораздо больше тревожа с усилий, которые Польша делала для выхода из анархии, она воспользовалась моментом, когда Франция, Пруссия и Австрия были в состоянии войны, чтобы завершить расчленение этого королевства, часть которого она присвоила себе, предоставив остальное Австрии и Пруссии. Вскоре после этого она умерла, 17 ноября 1796 года. Неизвестно, что предпринял бы ее преемник Павел I, унаследовавший болезнь своего отца Петра III, если бы не произошло вторжение Франции в Египет. Но это вторжение окончательно определило его позицию. Со времени Петра I Россия всегда считала Турцию своей добычей которую ей следовало, однако, поглощать постепенно, так как она не была в состоянии сразу поглотить ее. Эта добыча от нее навсегда ускользнула бы, если бы в результате революции Греция вернула себе независимость, а вторжение в Египет не только заставляло ее опасаться этой революции, но делало ее, как она полагала, неизбежной. Павел I, прирожденный враг турок, немедленно сделался их союзником и заключил союз с Англией. Австрия к ним присоединилась и тем легче вступила в борьбу, что она вышла из нее только против своей воли и что со времени заключения мира в кампу Форме Франция подавала ей справедливые поводы для тревоги. Конфликт между Ваадатским кантоном и Бернским сенатом, представлявшим для него верховную власть, послужил для директории поводом к вводу в Швейцарию войск с двух сторон и превращению конфедерации в единую и неделимую республику. Под каким-то другим предлогом французские войска заняли папское государство, плененный папа Пий VI был отвезен в картизианский монастырь во Флоренции, а затем в город Валанс в дофине где он умер. Его правительство заменили другим, которое тогда называли республиканским. Неаполитанский король, не без оснований напуганный но готовый из осторожности оставаться спокойным и выжидать, устроил тем не менее, вопреки совету Венского двора, безрассудное вооруженное восстание с неопытными и недисциплинированными войсками. Он был вынужден искать убежище в Сицилии, покинув свое неаполитанское королевство, которое французская директория скоро превратила в Партиенопийскую республику. Страница 155-я. Если бы директория хотела в эту эпоху превратить Италию в оплот для Франции, она могла бы достигнуть этого, образовав из всей этой прекрасной страны единое государство. Но далеко от этой мысли она содрогнулась, узнав, что в Италии тайно подготовляется слияние новых республик в одну единую и воспротивилась этому, насколько это было в ее власти. Она стремилась к образованию республик, что делало ее ненавистной для монархии но желала вместе с тем образования только слабых и мелких республик, чтобы занимать военной силой их территорию под предлогом защиты их, а в самом деле, чтобы подчинять их себе и продовольствовать за их счет свои войска, вследствие чего она делалась ненавистна тем же самым республикам. Все эти переговоры, произведенные по соседству с Австрией, настолько изменили ее относительное положение, что она не могла остаться равнодушной их зрительницей. Ее первой задачей, когда она взялась за оружие, было прекращение переговоров, которые велись в Рашштадте. В этом она успела, но неудача ее заключалась в том, что к этому разрыву присоединилось убийство французских уполномоченных. Смотри за текстовое примечание 16 -е. После этого события следовало ждать возобновления ожесточенной войны. Для введения ее директория имела достаточно солдат, но после проскрипции «Карно», 18-го Фруктидора, у нее не оставалось никого, кто был бы в состоянии руководить операциями. Из всех генералов, пользовавшихся громкой славой во Франции, остался один Моро. Он был обвинен, если не в участии в контрреволюционных замыслах своего друга Пишей Грю, то в том, что он был осведомлен о них и разоблачил их слишком поздно. Вследствие этого он впал у республиканцев в такую немилость, что даже желая вручить ему командование, директория, однако, на это не решалась. Она считала большим мужеством со своей стороны, что дала Моро разрешение отправиться в качестве простого волонтера в армию, сражавшуюся в Италии. Его присутствие в этой армии не помешало ее полному поражению и обращению в бегство после первого же выступления. Макдональд, подоспевший на соединение с ней из глубины Италии с пятью тысячами людей, был разбит у Требии. Все эти призрачные республики, созданные директорией, исчезли после первых неудач французской армии, и ни один француз не остался бы в Италии, если бы не предусмотрительность директории, которая заставила выдать себе все крепости в Пьемонте. Сосредоточив в этих местах и вокруг них остатки разбитых армий, мурон Остановил продвижение противника. Когда директория революционизировала Швейцарию, она не предполагала, что открывает этим закрыт уже в течение веков путь, которым иностранные силы должны были затем проникнуть во Францию, чтобы совершить там гибельный для революционеров переворот. Она едва сама не испытала этого, но эрцгерцог Карл покинул Швейцарию для бесплодной осады Филипсбурга, оставив в этой стране лишь один русский корпус и подготовив этим для генерала Массена победу под Тюрихом, которую так превозносили в Париже, потому что она была необходима для спасения Франции. Страница 156. «С директорией произошло то, что всегда происходит с деспотами». Пока никто не мог устоять против армии, которыми она располагала, ее ненавидели, но боялись. Когда ее армии были разбиты, ее начали презирать. На нее стали нападать в газетах, памфлетах, наконец, всюду. Не пощадили, конечно, и ее министров, что дало мне долгожданный случай, покинуть мой пост. Я понял, что, занимая его, я очень мало могу противодействовать злу, и что только в дальнейшем можно будет принести действительную пользу. Мысль об уходе, которую я уже давно лелеял, заставила меня принять одну меру предосторожности. Я доверил свои намерения генералу Бонапарту перед его отправлением в Египет. Он одобрил побудительные причины моего ухода в отставку и с удовольствием согласился просить для меня у директории посольства в Константинополе, Если бы представилась возможность вести переговоры с Турцией, или же разрешение отправиться к нему в Каир, где можно было ждать начала переговоров с представителями атаманской порты. Получив после отставки это разрешение, я удалился в деревню близ Парижа, ожидая развития событий. Видные димагоги с некоторых пор снова поднявшие голову, волновались и грозили новым царством террора. Но свержение директории должно было исходить не из клубов, опять открытых ими и закрытых фуше, когда он это счел нужным. Оно исходило от самой директории. Сигез, исполнявший в Берлине обязанности чрезвычайного посланника и полномочного министра республики, был назначен членом директории. Время, потребовавшееся ему для того, чтобы сделать прощальные визиты, отправиться в путь и прибыть в Париж, показалось директории невыносимо долгим. С таким нетерпением его ждали. Не возникало сомнений в том, что у него найдутся готовые верные средства от внутренних, как и внешних бед. Он едва успел выйти из кареты, как у него стали их требовать. Наиболее влиятельные члены Совета 500 и старейших уверяли, что ему нужно только сказать, и во всем, где требуется их содействие, они с рвением ему помогут. Примечание 17 Раньше, чем что-то предлагать, Сиес хочет увидеть все собственными глазами и все обдумать. В результате своих размышлений он приходит к тому, что с такими, как у него, коллегами ничто неосуществимо. Его тотчас же освобождают от трех из них. Из преемников, которых им дают, двое ничтожества, а третий ему предан. Примечание 18. Страница 157. Тогда он жалуется уже не на людей, а на учреждения, которые, безусловно, необходимо изменить. Пять правителей слишком много, достаточно трех. Название директории стало ненавистным, надо заменить его другим. В особенности необходимо ввести в правительство одного военного, которому доверяли бы армии, так как без уверенности, что имеешь на своей стороне армии, ничего сделать нельзя. Обращаются к Муро, но он не хочет брать на себя гражданских дел. Тогда направляют взоры на генерала Жубера, и чтобы придать его имени блеск, который считается желательным и которого он еще не имеет, его посылают командовать в Италию. Прибыв туда, он неосторожно дает сражение уновьям, и в начале сражения его убивают, что опрокидывает все возложенные на него надежды. Тогда возобновляются прежние затруднения, и Бог знает, как бы удалось выйти из них, без одного события, на которое директория, вероятно, не рассчитывала. После покорения Египта Бонапарт продолжал приводить в исполнение свой план, пытаясь покорить Сирию. Но три приступа, потребовавшие больших жертв, не дали ему победы над крепостью Сан-Жан-Дакр, на которую он упорно продолжал нападение, хотя и потерял свою осадную артиллерию. Он отправил ее из Египта в Сирию морем. И когда ее захватили англичане, он был вынужден возвратить армию в Египет, где англичане угрожали ему десантом. Таким образом, он увидел разрушение своих блестящих надежд. Даже возможность удержаться в Египте стала более чем сомнительной. Его преследовала ужасная мысль, что он сможет уйти только при помощи капитуляции, которая оставит за ним репутацию простого авантюриста. Превратности, испытанные французами в Италии заставили его выйти из этой растерянности и дали ему смелость сделать то, на что иначе он никогда бы не дерзнул. Он тайком покидает свою армию и, оставив командование Клеберу, избегнув английского крейсера, высаживается во Франции. Как он это и предвидел, различные партии отнеслись к нему как к человеку, у которого не следует требовать отчета в его поведении, которого обстоятельства сделали полезным и которого следует привлечь на свою сторону. Уже в первый момент некоторые лица поняли, что Барас – творец его фортуны, единственный из прежних членов директории, сохранивший еще это звание, слишком полагается на свое влияние на него и слишком плохо его знает, если обнадеживает себя тем, что заставит его сыграть роль Монка. Бонапарт, который не согласился бы на нее, если бы мог взять на себя эту роль, действительно не был в тот период в состоянии ее сыграть. Если бы такое предложение было ему сделано, он не мог бы долго колебаться между ним и принятием, хотя и не верховной власти, но таких полномочий, которые позволили бы ему на нее притязать. Страница 158. Из его сторонников многие, без сомнения, предпочли бы, чтобы он сделался просто членом директории. Но при создавшихся условиях приходится желать того, чего желал он. Сама природа вещей делала его во время переговоров в хозяином положении. Между тем, звание члена директории его ни к чему бы не привело. Итак так было решено заменить директорию тремя временными консулами, которые вместе с двумя комиссиями Совета 500 и старейших – должны были подготовить Конституцию и предложить ее на утверждение избирательным собранием, так как верховная власть народа была догмой, которую никто не помышлял тогда оспаривать. Примечание Толерана. За несколько дней до 18-го Брюмера у меня произошла небольшая сценка, весь интерес которой сводится к сопровождавшим ее обстоятельствам. Генерал Бонапарт, живший на улице Шантерен, «Пришел однажды вечером побеседовать со мной о подготовке к этому дню. Я жил тогда на улице Тибу в доме, числившемся затем, как мне кажется, под номером 24 четвертым. Он был расположен в глубине двора, и первый его этаж соединился через галереи с флигелями, выходившими на улицу. Мы находились в гостиной, освещенной несколькими свечами, и вели очень оживленную беседу. Был уже час ночи. когда мы услышали на улице сильный шум. К шуму колес экипажей присоединялся топот кавалерийского эскорта. Экипажи неожиданно остановились перед подъездом моего дома. Генерал Бонапарт побледнел, и я, вероятно, тоже. Мы оба одновременно подумали, что явились арестовать нас по приказу директории. Я задул свечи, и осторожно шагая, отправился через галерею, в один из выходивших на улицу флигелей, откуда можно было видеть происходящее. Сначала я не мог отдать себе отчетов причинах всего этого движения, которое, однако, скоро объяснилось весьма забавным образом.